Кровавый город. Второе июня 1912 года, воскресенье, шесть часов утра, Ля Виллет. Семнадцатая сутки убывающей луны. Мясо будет хорошо храниться. Мартен завязал кожаный передник неопределённого цвета, засунул за пояс наточенный тесак и побрёл к скотобойне. Его отец забивал в Альзасе свиней, его дед забивал в Альзасе свиней, а он уехал из Альзаса мальчишкой, потому что его родной Альзас захватили боши. Мартен тоже забивал свиней, но мечтал он забить не свинью, а императора Вильгельма. Когда полдня режешь мертвую плоть, а руки постоянно липкие от зверины крови, настроение не может быть плохим. Иначе в забойщики лучше и не подаваться. Вот и сейчас Мартен зашел в скотобойню, напевая куплеты собственного сочинения на веселый мотив песенки рядом с моей блондинкой. Вильгельмоне спроста ты будешь весь в крови. Загони для скота, где мрут все боровы пред Николаем и Георгом, забьём тебя с восторгом. Вильгельм не спроста ты будешь, будешь весь в крови. Особенно он гордился тем, что вставил имена русского царя Николая II и английского короля Георга V. Недаром же они теперь союзники Франции. Если бы только однажды его Мартена лично попросили бы забить императора Германии, он бы не подвёл, сделал бы филигранную работу, всю душу бы вложил. Подвесил бы в вилли на верёвочку за ногу, ткнул бы его аккуратно дубиночкой, а потом бы перерезал артерию и собрал бы в корыто всю отравленную кровь этого немца. Кровиная колбаса бы вышла. Да такой крованой колбасе цены бы не было. Мартензе улыбался во все свои прогнившие зубы и, взвалив половину свиной туши на плечо, бухнул её на железный стол для разделки. Через пару часов из ля-Вилет первые мясники отправятся развозить мясо по всему Парижу. В ля-Вилет торговали оптом. И кузен Мартена имел свою лавку в правом свином отделе рынка. Были бы у Мартена способности к торговле, он бы тоже взял себе лавку, но у него была только одна способность. Он отлично умел забивать, потрошить и разрезать свиные туши. В конце концов, ля-Вилет называли не рыночным городом, а кровавым. В его скотобои не крови действительно хватало всем: и женщинам на колбасу, и стаям поганых мух, жужжание которых Мартен давно уже разучился различать, и парижской канализации, куда сливали всю испорченную кровь забитого скота. Сегодня Мартену работалось легко и спокойно. Праздник святого Антуана, покровителя всех забоющиков свиней и свинопасов, будет только через две недели. Вот тогда он с парнями попотеет. Надо будет напотрошить мясо на продажу и для себя. Но он справится. Как он всегда справлялся со своей работой. Мартен вставил папиросу в зубы, прикурил и вытащил тесак. Сзади раздались чьи-то шаги или пёс какой пробежал. Нож ему в пасть окаянному. Мартена вернулся. Кого там несёт в час приговорённого к смерти? Перед ним возник силуэт крепкого мужчины в одной сорочке и грязных штанах. Физическую силу Мартен определял в человеке с такой же точностью, как перерезал горло свиньям. Но в этом незнакомце было ещё что-то, что заставило Мартена выплюнуть попирожку и придавить её старым кожаным сапогом. Когда незнакомец подошел ближе, забоищик мысленно перекрестился. У месье, а это точно был месье даже в таком странным виде, у месье были черные волосы и ярко синие холодные глаза. Если вы на рынок, то он на другом берегу реки Урк. Здесь я ищу скотобоину, где недавно забили свинью. Мрачно ответил незнакомец. Мартен расправил плечи. и засунул большие пальцы за пояс он не вчера родился таким все обычно просто так по живодёрням не шастают было у него как-то клиент тоже из благородных всегда с надушенным платочком носом прикрывал то к тот за свиными органами приходил то сердце, то печень ему подавай и всё свежее чтоб было говорил мол твои свиньи мартен Однажды спасут человеческую жизнь. Неужели этот тоже чью-то жизнь спасти хочет? Как свиньи могут это сделать? Лукавят эти месье. Наверняка просто деликатес ничуют у себя дома в тихомолку. Кто же не знает, что первым в свинье съедают сердце, а потом печень. Да в свинье вообще все хорошо и вкусно. Мне нужна голова свиньи, уточнил незнакомец. Зачем? опешил Мартен. Мне нужна голова свиньи. А зачем не твоё дело. Голубоглазы сделал шаг вперёд и достал из потёртого редекиюля наган. Неси. Вы пришли мне угрожать? Мартен так удивился, что даже забыл о тесаке, который оставил на столе для разделки свинины. За свиную голову? А разве я вам угрожаю? Мрачно спросил голубоглазый, доставая из редикуля второй наган. «Э -э -э -э Не сите голову, я заплачу. Незнакомец похоже был, мало ста того, но с револьверами шутки плохи. Если бы их разделял один метр, то Мартен голыми руками свернул бы шею своему гостю, а из револьвера пуля вылетает быстро. Забойщик медлил. Тем временем незнакомец вытащил третий револьвер Browning с гравировкой 1903 год. Зачем этому парню понадобилась свиная голова? Да ещё в такой ранний час, да ещё в кровавом городе. Следом за револьверами рядом выстроились пули. Незнакомец начал заряжать барабаны, почуяв, как Боров, что сегодня охота ведётся не на него. Мартин бросил своему утреннему гостю: "Свиная голова будет стоить 15 франков. А цены всегда договариваются заранее". Мартин намеренно добавил 5 франков. Месье не мог знать настоящую цену. Голубоглазы кивнул, когда Мартин принёс, отгоняя мух, большую свиную голову. Незнакомец поморщился и попросил поставить её на стол в 7 шагах от себя. Не успел мясник отойти в сторону, как раздался выстрел. Бам! Что вы делаете? закричал забойщик. Здесь вам не загородный тир. За всю свою жизнь Мартин никак не мог привыкнуть к странностям парижан. Один покупает свиное сердце, второй стреляет свинье в голову. Однако незнакомец взял в руки второй "Наган" и выстрелил второй раз, а затем третий уже из Браунинга. Мартен бросился к голубоглазому и хотел уже вытащить его за грудки из живодёрни, но тот повернулся и посмотрел на забоящих и невидищими глазами. Чёрт, настоящий чёрт. Мартен перекрестился всей рукой, забыв скрестить пальцы. "Месье, забирайте голову, денег не нужно, только прекратите стрелять". Голос Мартена показался ему самому чужим. Незнакомец молча вытащил из редикуля скальпель и подошёл к исколеченной свиной голове. Быстрыми движениями он сделал три надреза и пальцами вынул из них пули. Что это? Какой-то ритуал? Мартен попятился к двери. Если Франк уже пришёл, они вызовут квартального полицейского. Стойте где стоите, гаркнул голубоглазый складывая свои вещи в редикюль. Я закончил. Мартен застыл, наблюдая, как незнакомец вытирает кровь с рук. Мухи жужжали у самого уха, боясь подлететь голубоглазому. Мартен вздрогнул. Неужели он услышал жужжание мух? Вот здесь 12 франков. 10 за голову и 2 за ваше молчание. Тихо сказал незнакомец и пошёл к выходу из живодёрни. Голову я оставляю. На ней ещё много хрящиков на суп. Как только голубоглазы вышел, Мартен надел перчатки, схватил голову свиньи и разделал её. Щёчки, уши и пятачок он бросил собакам, а остальное оставил на съедение птицам. К этой свиной голове человек притрагиваться не должен. твердил ему внутренний голос